Осмотрелся. Разведчики надо мной не висели. Или их не имелось, или же бандиты не считали необходимыми такие меры предосторожности, надеясь только на действие газа. Почему не брал в расчет их интеллект? Если бы он превосходил мой значительно, то есть я в таком случае попросту не смог бы заметить следящих устройств в силу объективных причин, то неизвестные похитители бы уже начали предпринимать какие-то шаги. Более того, сразу бы сдернули с меня как кибердоктора, так и очки визуализации. Однако те продолжали лениво болтать. Их беседа перетекла на неизвестных мне Аленку и Ленку, чьи достоинства не только в кроватях служили предметом разговора. Учитывалась красота, ум, решительность, сообразительность и другие качества. Трепались, в общем. Возникал один вопрос. Сколько их всего? Только двое или больше? Итак, где я? Комната метра четыре в ширину, около семи в длину. Ситуация осложнялась тем, что хозяева любили минимализм и хай-тек. Низкий диван, напротив стеклянный столик, пара тумбочек, на стене несколько полок с каким-то хламом, плазма и... И все. Выглянул из окна. Этаж третий. Это гуд. Вновь окинул взглядом всю комнату, размышляя о дальнейших действиях. Особо не укроешься, а свое главное преимущество в стелсе тратить сразу от лукавого. Тем более скоро должны были явиться за моим бренным телом люди Петровича. И неизвестно, успеет или нет откатиться навык. Но броня, как показали тренировки, тоже давала хорошую такую невидимость. И если у товарищей в соседней комнате не имелось каких-то специфических обилок, то их не заметят. Первое. Определился с местоположением на глобальной карте. 6 километров 300 метров от надежды. Ночью скорость похитителей вряд ли превышала стандартную пешеходную, если не была ниже. а учитывая сложность рельефа, скорее всего, тащили они меня не меньше полутора часов. Мощная химия, мощная. Кибердоктор все картриджи израсходовал, еще и лечил столько времени. Второе. Сейчас имелось два пути. Можно сбежать, а можно и загасить разбойников, допросить и выяснить все. Имелись плюсы и минусы у обоих тактических ходов. Уйду, не узнаю ничего про интеллигентов, зато с вероятностью в 90% доберусь целым и невредимым до поселения. Еще существовал нюанс, если похитителей брать тепленькими, то вероятность столкнуться с принимающей стороной возрастала в разы. И уверен, сегодня люди Петровича не желторотые птенцы. Они должны были быть лучшими из лучших». «Учитывая, что одного из самых крутых рок-поселения Тихий, Глада, я победил не так давно на арене. Поэтому нулевой уровень не введет их в заблуждение. Хотя, они же думают, что их грузом будет бездыханное тело врага. Нет, Ленка мне больше нравится, в ней подлости меньше. Да, не такая красивая, как Аленка, но и не такая змеюка подколодная». «Вроде бы с нами, но постоянные интриги, какие-то непонятные движения, козни». «Валерку не так давно подбивала, чтобы Лёшку подвинуть, а затем, не добившись успеха, переезжать на ПМЖ к бандитам». «Да все они такие», – философски отметил, как я определил главный в этой шайке Лейке Толя. «И это зачем? Сейчас он уважаемый человек». курсе всего того, что происходит в поселении. А там кем будет? Да и вряд ли Петрович обрадуется. Мы ему в надежде нужны. В тихом же у него своих хватает как проституток, так и лоботрясов. Тварь Луана лишился своих следящих устройств, а новыми не успел обзавестись. Дома после встречи с ней ни разу не был. Планировал сразу и разведчика, и картограф-анализатор качнуть до максимума, привязать. Без них как без рук. Теперь не рассмотришь, где расположились интеллигентные бандосы. Хорошо хоть очки визуализации и гибердоктора сансаныч предоставил. С отдачей, но все же. И сразу уходить в закат нельзя, хотя это самая разумная мысль. Или все же скрыться? Но вдруг похитители, обнаружив мою пропажу, сбегут вместе с людьми Петровича, а еще и подельников предупредят. И пока я добираюсь до надежды, поминайте их, как звали. Имелся еще один резон. Вспомнились слова Добрынина о попытках шпионажа. А что, если это именно вот эти товарищи пытались проникнуть в информационную сеть научно-исследовательского центра? На это намекала фраза. Сейчас он, уважаемый человек, в курсе всего того, что происходит. В таком случае мои подозрения по отношению к хикаре снялись бы сразу. Огромный плюс. Жирный. Для меня. Уверенность в собственном окружении всегда дорогого стоила. Налила, налила тень на мельницу моей паранойи не один десяток кубометров ледяной воды. И еще один аспект. Неизвестно, какого разбойники уровня, есть ли у них индивидуальное оружие. Тогда первый удар отобьют. Мой молот еще не обкатан абсолютно. На полигоне, ни в виртуальности, а в реальности, оружие не стал даже доставать. Слишком сегодня было людно. Такое ощущение, всем вдруг захотелось потренироваться. Осветить таким девайсом перед общественностью не хотелось, мало ли. В очередной раз подозрительность сыграла злую шутку. Выругался про себя в адрес Луана и Тени. Такой нужный и необходимый навык, как сканирование, беспощадно уничтожился вместе с остальной их линейкой. Сейчас бы точно знал, сколько за стеной человек и где они расположились, их уровни. Может быть их трое или четверо, просто остальные молчали, в беседу не вступали, Или заступили в караул. Крути, не крути, а решение принимать необходимо именно сейчас. Ладно, была не была. Приблизительный план действий сложился. Стараясь передвигаться абсолютно бесшумно, натянул нить теневика в дверном проеме на уровне голени человека среднего роста. Чуть поодаль напротив входа разместил две DDS-3 нулевого левела активируемые дистанционно. Откровенно говоря, создавать шум не хотелось, от слова совсем. Но по-другому как-то разрядить функцию отражения первого удара и о не видел. Мне в нано-броне осколки от низкоуровневых мин, что слону дробина. Да и взрывы, как в отдалении, так и поблизости, слышались постоянно. Одним больше, одним меньше. Не должны подобные звуки насторожить людей Петровича. Прислушался. Бандиты продолжали беседу. Голоса все такие же расслабленные. «Так, следующий этап». Аккуратно поднял тумбочку и швырнул ее в окно, автоматически активируя молот и прижимаясь к стене. Звон разбитого стекла, затем звук удара снизу. «Ждем». «Бегом!» – проорал командным шепотом первый голос – И тут же тяжелый топот в мою сторону. Второй уровень у пациентов. В обычных камуфляжах, берцах, на одном хоккейный шлем, на втором полицейская каска. Даже мины активировать не стал. Заскочили в комнату, бросились оленями к окну. «Ушел, падла!» Затем грязно выругался один, теряя весь налет интеллигентности. «Они меня просто не видели». поэтому метнулся к ним, убирая молот и доставая препарат от Саныча, вколол каждому снотворное. Те даже пискнуть не успели. Свалились, как мешки с чем-то сыпучим, но скорее с пахучим. Хотя можно было одного сразу в расход, а второго допросить, дабы дорогостоящие средство от нашей науки не переводить на всякую мразь. Но мало ли. Так, теперь наручники. Быстро, быстро... Изумлению моему не было предела. У обоих бандитов браслеты оказались абсолютно бесцветные. То есть по всему выходило, что эти товарищи никого не убивали или не успели пока. Даже головой потряс, ничего не понимая. Изначально хотел одному после правдоруба мозголом сверху накинуть, второго — на арену, а затем после победы выбрать точкой переноса надежду. «Теперь планы трещали по швам. Не вызовешь на дуэль. Добропорядочные граждане как-никак. И эти барбосы легко и непринужденно захватили меня. Да, что-то я стал совсем берега терять. Выше меня только звезды, круче только Эверест. А как тебе, Серега, мордой об асфальт? И уже второй раз за несколько дней». Связал обоих на ласточке, самый эффективный метод содержания пленных в современных реалиях. Теперь быстро, снова молот в руку, осторожно, стараясь не создавать лишнего шума в подъезд. Спускался осторожно, тихо, но быстро. Нет больше никого. Подступы не заминированы. Но это мы сейчас исправим. Только теперь ДДС третьего уровня на благое дело пойдут. и пара канистр напалма. Должно задержать, а я тем временем через окно уйду. Но на всякий пожарный случай между вторым и третьим этажом еще пару мин воткнул. И сразу же за дверью кармана. Теперь дальше. Привел одного визави в чувство. Тот задергался, однако сыворотка, развязывающая язык, сломила сопротивление. В первую очередь заставил злодея предоставить мне полный доступ к КСК. На что тот закивал с блаженной улыбкой и выполнил требуемое. Так, ничего ценного. Пара пачек сигарет, бутылка водки, еще одна полуторалитровая воды, несколько бутербродов, три десятка патронов двенадцатого калибра, в слотах быстрого доступа обычный топор на длинной рукояти, лом, Длинный нож. В пустом, последнем, похоже, и находился обрез двуствольного ружья, горизонталки, который валялся сейчас на полу. Меня он не интересовал совершенно. Слил всю информацию себе. Вновь теперь внимательно осмотрел похитителя, мельком глянул и на второго. Вот же везучие сукины дети. В такой экипировке, точнее при полном ее отсутствии, Протащили меня ночью по местным помпасам шесть км и ни один из них не вляпался в нить теневика на входе. Сейчас бы без ног оба остались. Начал допрос. Сколько людей Петровича прибудут навстречу? Когда? Договаривались, что шестеро – это с двумя рабами. Где-то минут через тридцать явится. По пунктам ответил тот на вопросы. А рабы зачем? Задал я, в общем-то, очевидный вопрос. «Тебя нести? Не будут же они сами этим заниматься?» Вполне резонно ответил тот. «Кто у них главный? Кто должен передавать мат-ценности?» Последний уже мой сугубо меркантильный интерес. «Шнобель. Как зовут, не знаю. Как его узнать?» «Около метра восьмидесяти пяти, среднего телосложения». В легкой хантеровской броне, но шлем носить не любит. Только какая-то каска, не каска. Еще одна примета – здоровенный нос. Он реально здоровый, наполовину лица, длинный. Сколько трубок на эскей у него красных? Пять. Эта информация порадовала. Грохнуть по-тихому, снять все и исчезнуть. Хотя, вдруг при смерти пациента останусь с носом. Самому, конечно, подобное предположение оказалось ерундой, так как все непосильно нажитое, вроде артефактов, статов, мутагена и опыта, находящихся в хранилищах и активных ячейках, по условиям системы оставалось на месте гибели любого участника. Однако за последние дни я убедился, что есть куча правил, которые можно было спокойно нарушать. Другие же обходились при помощи специализированных средств. И довольно легко. Например, вдруг имелся какой-нибудь арт «Хранитель всего и вся». Как результат, останешься у разбитого корыта. Вместе с алчностью проснулся и окреп задор. Обкатать и посмотреть на новое оружие в боевых условиях на нормальных противниках. Понимал, дурость, но мне это было нужно. Веру в свои силы стал терять. А это первый шаг к поражению. Да и на полигоне неплохо справлялся даже с 20-ти противниками с ИО, имея лишь боевой нож техносов, метатель плазмы и пусть и улучшенную версию, но стандартного оружия. прокачанная броня рулила. «Зачем вам эти приключения на пятую точку?» – подвел итог под всем разговором я. Награда-то бешеная. За твою голову Петрович дает по 30 миллионов опыта и мутагена, если тебя уничтожит кто-то окончательно. За доставку в тихий живым накидывает еще три уникальных навыка. Плюсом к ним идет два красных модификатора и арт отличный. Ясно, банальная алчность. Но законопослушные не убивали. В ходе дальнейшего допроса выяснилось. Вся их пресветлая шестерка появилась в проекте на третий день от начала. Стали обустраиваться. Быстро поняли, что от работы кони мрут. А сильнее стать хотелось. Возможности же нет, как и смелостью не блистали. Заводила у них Егор Большаков. Тот от чего то воспылал лютой ненавистью к бионикам. В результате сошелся на коротке с Петровичем. впрочем и из надежды уходить во время массового переселения не стали обустраиваться на новом месте без купола было откровенно страшно не знаю как зверье и прочее но здесь же в любой момент может с неба что нибудь на голову свалиться обломков на орбите тьма главарь тихова не расстроился а успокоил сказал что уши и глаза ему в надежде нужны и за хорошую информацию Будет им подкидывать опыт, базовые характеристики, навыки и мутаген. Зависело от ценности сведений. Вот и окопалась в нашем поселении целая независимая вражеская подпольная ячейка. Наражен они не лезли, с такими же ненавистниками биоников не сходились, вступили в клан сборщиков ресурсов и промышляли помаленьку. О моем ранении тоже узнали». Земля, как говорилось, слухами полнилась, о чем мы сообщили Петровичу. Встретились с посланцем, получили от него два баллона химии, которая должна была меня заглушить минимум на пять часов. Не учли они одного – интеллекта. Поэтому не смогли даже при помощи картографа-анализатора третьего левела собственности Большакова определить наличие кибердоктора. Все для товарищей складывалось удачно. У ворот на смену заступил их товарищ Валера. Оказалось, тот самый тип, который встретил меня в первый раз. Я поинтересовался и про Осипова. Но тот ни в каких делах революционеров не был замешан. Более того, его вся банда, включая их дам, считали последнего последним придурком. Сам посуди, у него такие перспективы? А он только на КПП оттирается. Обосновал видение ситуации Толя. Большаков тем временем спровоцировали драку в северо-западном секторе, куда и умчался вечный привратник с приснами, выполняющий обязанности шерифа. Бандиты проскользнули. Целая операция. Но и мне наука. Если бы был в нано-броне, то вряд ли у них какой-нибудь финт прошел». «Хотя, как знать, как знать». Про что и спросил. «Так, мужик, мы же видели, что ты в шортах и майке. Поджидали. Один баллон у Аленки был, второй у Ленки. Последняя тебя вообще практически возле входа в ваш сектор поджидала. Не пропустили бы ни за что». «Кибератаки на информационное хранилище научного отдела. Ваших рук дело». Не знаю, может, Егор. Он нам мало что рассказывает, но не мы, это точно. Вновь снотворное, затем допрос второго архаровца. Тот слово в слово все подтвердил. В принципе, все, что мне требовалось, я узнал. Сами товарищи были пусты, как барабаны. Разжиться совершенно нечем. И на дуэль не вызовешь. Добрынину отправил полученную информацию. Сам же принялся наблюдать за окрестностями, решив про себя, если прибудет мелочь, то вступлю с ними в бой. А если крутые ребята, то тихонько ретируюсь, все же я хоть и адреналиновый наркоман, но не самоубийца. Замигала почта, а вот еще 374 непрочитанных сообщений. «Перекинул твои данные чекисту, кстати, у пастора, как ты его зовешь». «Именно такой ник в системе. У тебя к нему прямой доступ. Я распорядился. Поэтому если что-то подобное нароешь, можешь сразу отправлять инфу ему. Но особо важное только через меня. Тот уже включился в работу. Репликационный пункт под контролем. Можешь смело отправлять бандитов на респаун. встретят главный». я не стал тянуть нож техносов легко вошел в затылок одному а затем и второму снял с них положенное по одному очку базовых характеристик развития и навыков с паршивых овец хоть шерсти клок и тут же всплыло системное сообщение перед глазами внимание имеется возможность пополнить ресурс синаби одно очко навыков 300 орди желаете их использовать да нет Здесь я едва не заорал от избытка чувств. Это не просто круто, это супер круто. Их у меня накопилось столько, что можно теперь вываливать всех пачками. Ещё бы оружие в боевых условиях проверить. Конечно, да. Внизу раздался сдвоенный взрыв, затем кто-то заорал истошно, страшно. Это продолжалось несколько секунд и тишина. Одним прыжком преодолел расстояние до окна, выпрыгнул наружу, стал обходить дом слева, прижимаясь к стене. Так, так, так. Осторожно. Аккуратно. И если что, сразу делаем ноги. Выглянул из-за угла. Языки яркого пламени сейчас вырывались из двери, облизывали козырек подъезда. Чуть в отдалении рядом с парковкой кучковались бандиты, размахивали руками. Девять человек. Изначально, учитывая крики, было больше. Обещали шесть. Везде обман. «Я говорил, это засада. Гнилые они!» В голос почти верещал один из хантеров. «Шнобель, отписывая Петровичу, потому что эти...» А дальше последовала уж совсем непереводимая игра слов. От толпы отделился высокий мужик, отошел в сторону, в мою сторону. Нос у него действительно внушал. Чисто Макдак. И тут мне в голову пришел настолько дикий, безумный план, как озарение в долю секунды. И лучшего момента для его осуществления и подыскать было невозможно, что я под пружиной, даже не раздумывая, принялся действовать. Одновременно метнув в бандита молот, я сорвался с места, активируя стелс и извлекая снотворное. Враг не ожидал атаки. Однако его ИО, здоровенное копье, отбило ее. Он еще не сориентировался, я же уже оказался рядом и воткнул в обнаженную шею инъектор. Одновременно возвращая свое оружие в слот, успел даже подхватить отморозка до того, как он рухнул на землю. Взвалил его на плечо и со всех ног бросился прочь. «Братва, братва, какая-то падла Шнобеля спи***ла!» Неслось мне вслед. Свернув за угол девятиэтажки, я проорал. «Шнобель, я вызываю тебя на дуэль. Моя цель – превосходство!» «Внимание! Вы активировали режим дуэль. Внимание! Вы и ваш противник перемещены на арену». Помните, схватка до смерти одной из сторон, время за которое она должна быть завершена 30 минут. В случае, если оба соперника живы по истечению данного срока, на них накладывается штраф, равнозначный поражению. Подготовьтесь, бой начнется через 56, 55, 54. Я женесся, минуту надо было еще продержаться. Всего минуту. В голове же мысли. А что, если противника перед боем выдернет добрая система из объятий Морфея? Нет, обошлось. Знакомый купол и блаженно дрыхнущий Шнобель. Дальше все просто. Связать в чувство и сыворотка правды. Времени хватало, поэтому принялся допрашивать. Предварительно проверив пространственное хранилище, где, как я уже догадывался, вряд ли обнаружу хоть что-то. Так и оказалось. Копьё же осталось на месте вероломного похищения разбойника. Передо мной был типичный хантер, начинавший с самих низов карьерной лестницы. Он и в прошлой жизни законопослушностью не отличался, а когда понял, можно творить всё, что душеньке угодно, Понял о существовании бандитского рая, не врали. Вот он, перед глазами. В особо важные дела его не посвящали, а на такую вроде бы важную операцию их отправили, потому что Петрович не собирался платить интеллигентам. Да и особо не верил, что те умудрились поймать меня. «Сказал их гасить, один черт, никакого толку от этих лохов нет. А платить такое бабло...» Они старые не отработали еще. Как говорится, не рой другому яму. Что же, друг, держи мозголом и со всего размаху молотом по голове. В разные стороны брызнула кровь, мешанина мерзкой слизи без костей, боек встретился с каменной поверхностью пола арены и с разлетающимся каменным крошевом вспыхнул круг пламени. Даже отпрянул. Ничего так внушало. «Внимание! Вы победили! Время дуэли 26 минут 33 секунды. Награда плюс 5000 к рейтингу опасности. Соберите трофеи. Помните, вы будете перемещены в объективную реальность в течение 4.59, 4.58, 4.57». Воткнул сборщик. Результат порадовал. Пусть и не как у Глада, но тоже внушительно. Получено опыт 900 тысяч, мутаген 1 – 900 тысяч, мутаген 2 – 150 тысяч, мутаген 3 – 15 тысяч, 354 базовые характеристики. Навыки – внезапный удар, ночное зрение, тихий шаг, озарение, летучая мышь, взлом электроники и механизмов. Приборы на базе ЭСК, очки визуализации, помощник, кибердоктор. Приборы на базе ИР, разведчик, картограф, анализатор. И тут же. Внимание, осуществляется перенос, выберите необходимую точку. Отправная точка. А вот это уже не радовало. Что если бандиты до сих пор обыскивали окрестности? И тут им подарок. Впрочем, Стелс практически откатился. Неожиданно меня охватила веселая злость и предвкушение. «Ну, твари, устрою я вам геноцид!»